Он как-то кисло улыбнулся. «Ах да, миледи, я и забыл!» «Как глупо! Конечно же, это зеленые рукава!» «Та-да-ди-да, ди-да-да-да-да!» -ди -да -да -да -да". Он явно фальшивил. «У вас, кажется, что-то с голосом, сэр Чарльз!» — посетовала я. «Вам лучше не петь и не танцевать!» «Этого можно было и не говорить!» Хотя его колени сегодня гнулись немного лучше, чем обычно, Павана — единственное, на что он был способен. Церемонимейстер объявил следующий танец — «Вольту». Мы только что изучили ее в танцевальном классе. Этот танец очень неприличный, потому что в нем кто угодно может увидеть твои коленки. Но королеве он нравится». Мне, правда, не по душе та его часть, где ты танцуешь, а кавалер просто стоит, и еще та, где он принимает гордые позы. Зато я люблю, когда кавалер берет тебя за талию и подбрасывает, а ты в это время ударяешь одной ногой а другую. Здорово! Хотя в прошлый вторник учитель танцев очень расстроился. «Вы должны опускаться, как перышко». «Перышко!» — закричал он на меня, когда со стены Королевской галереи свалилась картина. Когда мы выстроились в линию, ожидая кавалеров, сэр Джеральд встал как раз напротив леди Сары. Ее бюст чуть не вываливался из лифа, не понимая, куда смотрит миссис Чемперноун. Но тут к нему подошел лорд Уорси и что-то сказал после чего сэр Джеральд поменялся своим местом с каким-то джентльменом, который, судя по его виду, был этим страшно доволен. Так что на вольте сэр Джеральд достался мне. Он улыбнулся, поклонился и взглянул мне в глаза. Новый кавалер леди Сары смотрел на ее грудь, а сэр Джеральд мне в лицо. Может, потому что ниже у меня смотреть не на что, даже во французском корсаже. У сэра Джеральда по-мужски красивое лицо. Все углы до прямые линии. И насмешливые черные брови. Он высокий, поэтому, когда смотрит на меня сверху вниз, кажется, что он смотрит себе под нос. Как-то раз я сыграла с ним в карты и выиграла, ха-ха. Во время одного из официальных приемов прогулялась по личному саду королевы, вот и все. Он довольно стар, хотя и моложе сэра Чарльза. Кажется, у него была жена, но умерла при родах. По крайней мере, он не толстый и умеет разговаривать. «Сегодня вы прекрасны, как никогда», — сказал он. «Розовый бархат вам к лицу, леди Грейс». Я попыталась покраснеть, но не вышла. «Спасибо, сэр Джеральд», — ответила я. Я сосредоточилась на своей части выступления, а он на своей. Вольта хороша тем, что дает возможность показать себя во всем блеске, если ты, конечно, умеешь танцевать. Сэр Джеральд, несомненно, умел. В жизни не видела, чтобы кто-то так же ловко подскакивал, ударял ногой об ногу и перебирал ими в такт быстрым барабанным ударом. А потом наступила моя очередь подскакивать. Когда сэр Джеральд взял меня за талию и подкинул, я взлетела выше, чем у учителя танцев, который вечно жалуется, что из-за нас надорвал спину.